А вот была история. Однажды на Сухаревку в лавку торговца антиквариатом и картинами вошла дама. Долго осматривала экспозицию и вдруг заметила полотно с подписью Илья Репин и ценником 10 рублей. «Я покупаю картину», сказала дама антиквару. «Покажу ее автору, и если она не настоящая, то пришлю обратно». «Сказано-сделано», — показала дама Репину картину. Тот хохочет, просит перо и чернила и подписывает внизу картины. «Это не Репин» и подпись «Илья Репин». Картину вернули на Сухаревку. Благодаря репинскому автографу она снова была продана, но уже за 100 рублей».